Хосин Канри направляет и стимулирует организационное обучение. Поговорка «вы получаете то, что измеряете» в определенном смысле применимо и к Тойоте. Здесь давно поняли, что ключ к организационному обучению в том, чтобы задачи, стоящие перед всеми сотрудниками, направляли их на достижение общих целей. Этому во многом способствует система ценностей, лежащая в основе бизнес-культуры Тойоты. Но добиться того, чтобы участие всех и каждого в итоге вело к совершенствованию в корпоративном масштабе, требует выстраивания последовательности целей и задач. И кроме того, постоянного измерения прогресса в движении к цели. Очень важно то, что уже сама по себе постановка конкретных, измеримых, стимулирующих целей в сочетании с последующим измерением прогресса является мощным фактором мотивации, даже если успех не влечет за собой материального вознаграждения. Такой подход близок к игре или спорту. Играя в теннис или просто раскладывая пасьянс, вы становитесь куда более азартным, если игра идет на счет. Руководство Тойоты прекрасно владеет мастерством постановки стимулирующих целей, привлекает к участию в этом и подчиненных и уделяет огромное внимание обратной связи и оценке результатов. Это является основой Хосин Канри. Хосинканри. Канри, или, как его иногда называют, «развертывание политики», представляет собой применяемый в «Тойоте» процесс детализации целей, начиная с высшего руководства компании и заканчивая уровнем рабочих групп. На основе далеко идущих целей, поставленных перед руководством, для каждого уровня разрабатываются собственные измеримые задачи на год. Они обеспечивают реализацию целей высшего уровня. В «Тойоте» считают, что такие задачи должны быть измеримы и предельно конкретны, Нечеткая формулировка цели неприемлема. Например, все склады запасных частей в «Тойоте» используют Хосин Канри для разработки целевых показателей на трехлетний срок. На складе в Хеброне, штат Кентукки, когда вы входите в вестибюль, вы видите на стене большую таблицу, показывающую все показатели движения к цели на трехлетний период. В таблице приведено процентное улучшение целевых значений по сравнению с базовым уровнем. Здесь же представлены задачи на год в целом, на каждый месяц в отдельности и отмечен уровень реальных достижений. Все задачи требуют очень напряженной работы для их выполнения. Внизу этой таблицы можно увидеть, как предприятие справляется с выходом на намеченные показатели. Красным цветом обозначены показатели, где предприятие достигло уровня менее 50% от запланированного уровня, желтым — от 50% до 89% и зеленым — более 90% от запланированного уровня. По таблице, которую я рассматривал примерно в середине планового периода, было видно, что по многим показателям предприятие опережает график. Кроме того, я встретился с лидером группы, который показал мне свои плановые показатели и соответствующие показатели на текущий момент. Это были детально проработанные показатели, которые соответствовали целям предприятия в целом и отслеживались с помощью компьютерной программы. Во многих компаниях, где мне приходилось бывать, показатели реального состояния дел не обновляются месяцами, но на этой таблице все данные, которые показал мне лидер группы, корректировались ежедневно. Каждый член команды знает небольшой перечень собственных конкретных задач на текущий год и в течение года работает над их выполнением. Помимо этого проводятся официальные итоговые совещания. В техническом центре «Тойоты» Каждый член команды трижды в год участвует в совещаниях, где проверяется прогресс в достижении целей в рамках Хосинканри. Методика «Проверяй и действуй» весьма важна для превращения намеченных планов в эффективные мероприятия.